Глава 53. Саша не переставала восхищаться резиденцией Элизабет. Она включала в себя маленькую Швецию, где все есть. Даже лаборатория для медицинских опытов, оказывается, у нее была. Саша очень удивилась, что Элизабет имела медицинское образование, была вирусологом со стажем, прекрасно знала Лидию Михайловну непотребка часто встречались на симпозиумах, на ежегодных сессиях Всемирной Организации Здравоохранения, которые проходили в Женеве во Дворце Наций ООН. Элизабет рассказывала Саше, что помнит, как Всемирная Организация Здравоохранения встретила ученых из СССР в 1958 году на 11-й сессии Всемирной Ассамблеи Здравоохранения. Тогда были настоящие профессионалы, не то что Лидия Михайловна Непотребко. Елизавет сразу не взлюбила ее за какую-то грязно-вычурную ложь. Она была выскочкой, вела себя вызывающе нагло, ничего интеллигентного в ней не было, очень глупая женщина. Она вспомнила ученых-вирусологов своего времени. Это были люди, гении. Ее только поразила смелость, с какой Россия предложила массовую вакцинацию против заболевания оспы в масштабах всей планеты. Генеральный директор ВОЗ Маралин Кандау просто не поверил, что такое возможно. Тем не менее, именно Советский Союз по собственной инициативе начал выделять ВОЗ миллионы доз вакцины от ОСПы для распространения во многих странах. И лишь в 1966 году организация приняла программу глобальной ликвидации ОСПы. Элизабет была одной из тех немногих людей, которая поддержала эти начинания, поэтому и открыла собственную лабораторию. Она призналась Саше, что всегда ценила в людях преданность профессии, чего не могла заметить в Лидии Михайловне. Саша была другая. Она поразила тем, что для нее не существовало больных иностранцев, для нее существовали только больные люди. Элизабет дала Саше ключи от лаборатории, Та пропадала в ней часами, записывала формулы против коронавируса, пыталась обломать рога этой неожиданно взорвавшейся бомбе, под микроскопом рассматривала красивую неземную оболочку в виде короны. Именно благодаря этим шипам вирус пробивал стенку клетки, путешествовал по лимфосистеме в поисках слабого звена, чтобы незаметно ударить. Сильная теоретическая база Саши требовала апробацию на практике. Рисовала схемы, решала уравнения, придумывала новые ходы. Наработки студенческой лаборатории сохранились у нее в пазлах памяти. Саша пошла от обратного, стала изучать вирус с начала его появления. И, конечно, все знала о нем. Можно сказать, они подружились. Саша напрямую выходила на сайт Национально-исследовательского центра эпидемиологии и вирусологии, Отчитывалась о каждом проделанном шаге. Рассказала о вакцинации у стариков дома престарелых, наблюдала за состоянием здоровья, вела таблицу. У нее, как лучшей студентки мест учреждения, был давно открыт личный кабинет. Все наработки напрямую высылала своему научному руководителю. Наблюдение из больницы, в которой лежала с коронавирусной инфекцией, результаты опытов, реакция памяти иммунной клетки, каким образом инфекция попадала в организм, количественное соотношение антител к этому вирусу, все собирал мозговой центр. Данные, поступившие из регионов и крупных городов, сел, деревень, все помогало созданию новой вакцины. Саша знала, что в 90-х годах ученые имели фундаментальную базу, опыт и отлаженную технологию изготовления аденовирусных векторов, тогда проводили успешные эксперименты по созданию геннотерапевтических препаратов наука не останавливала свои научные эксперименты даже в тяжелое время приватизации развивала это направление разрабатывала вакцины против особо опасных инфекционных заболеваний Этот опыт очень пригодился сейчас научные труды не были потеряны в вузах преподавали вирусологию, как одно из самых важных направлений в медицине. Саша еще раз прочла текст сообщения, нажала «Отправить», улыбнулась. «Кажется, все получилось», — вздохнула она. «Будем спасены». В дверь постучали. Элизабет всегда приходила в разное время. Саша не могла понять, каким образом она успевает делать процедуры, навести порядок в доме престарелых и заглянуть в резиденцию, проверить, все ли в порядке. «Сашенька, ты здесь?» – спросила Элизабет. «Да, в лаборатории. Мы проснулись». На руках Элизабет держала Димочку. Знала, что просыпается в это время. Саша улыбнулась, поняла, что бабушка соскучилась за внуком. Элизабет рассказала последние новости. У них появился новый доктор из местных, очень толковый профессионал. Передала привет от старушек, ухажеров. Сказала, что скучают, не хватает ее тепла. Утаила, что видела Оксану, не рассказала про их встречу, хотя знала, что подруга обманула Максима, сказав, что Саша прячется в Мурманске, чтобы он уехал. Дело в том, что комната Элизабет находилась над Сашиной в доме престарелых. Оксана ночью пришла, как всегда, под окно, бросила камешек, чтобы вызвать Сашу на разговор, но к ней вышла Элизабет, соврала, что Саша в процедурном кабинете, Она никому не хотела говорить ее настоящее местонахождение. Сказала, что Оксана может передать все ей, потому что они подруги. Оксана торопилась, боялась, что за нее следят, поделилась с Элизабет, что приехал из России бывший жених Александры, страшный человек, племянник Лидии Михайловны непотребка Максим. Нужно передать Саше, что жениха она отправила по ложному следу в город Мурманск. Пусть теперь не беспокоится. «Хорошо, все передам, Оксана. Но у меня к тебе есть просьба. Организуй мне, пожалуйста, встречу с этим Максимом в кафе напротив дома престарелых». Элизабет показала на открытую террасу. «У меня есть к нему вопросы. Скорее всего, он исполнитель. Мне нужно знать имена заказчиков. В нашей стране не должно остаться черных пятен. Ты меня поняла?» Пока мы не расправимся с заказчиками, Саше угрожает опасность. Даже если мы избавимся от всех Максимов на земле. Поняла. Я позвоню ему сейчас, он мне телефон оставил. Скажи ему, что у меня есть новости про Сашу. Хорошо. Оксана знала, что Элизабет Персон в Швеции очень боготворят. Слушаются как маму. Этакая женщина-предводитель. Все делают, что она скажет. Про нее рассказывала ей Саша. призналась Оксане, что помнит про их договор. Сказала, что Элизабет обещала позаботиться об Оксане по ее просьбе, если с Сашей что-нибудь случится. Тогда Элизабет показалась странным, почему Саша уверена, что с нею что-то произойдет. Теперь она все поняла. Слишком хорошо знала Лидию Михайловну.